Звлоключение Парторга О приезде делегации Коновалов узнал дня за два от секретарши Кати, преданно снабжавшей его информацией. Корни этой преданности уходили еще в школьные годы, когда Родион был пионер-вожатым в классе, где училась Катя. Пробыл он им недолго, но и за это время стал кумиром всех девочек класса. Для Кати он таковым и оставался. На самом деле это была такая форма дружбы, девизом которой было «С Коноваловым не соскучишься». О Крылове он стал уже забывать, так как тот был недоступен для мести, но узнав, что он сам идет ему в руки, сразу приступил к организации шутки по стандартной схеме. На следующий день он завел разговор с Ивановым и Петровым, мужиками которых лечил от алкоголизма. Про метод лечения Коновалов так и не рассказал, Было только глухое упоминание о всё том же водочном черве. Разговор и пошёл на эту тему. «Ну что, ребята, выпить хочется?» «Издеваешься?» «Вполне серьёзно спрашиваю. Я противоядие от водочного червя достал. Если есть желание, то дам, а то на вас смотреть тошно. Но с условием. Напиваться будете только раз в неделю, в субботу. Утром в воскресенье стаканчик, и всё». «Вообще-то...» Если вы окончательно избрали трезвость нормой жизни, то чего я тут перед вами распинаюсь?» Потрясённые мужики переглянулись, и более умный Иванов спросил, «Чё надо сделать?» «Так вы на условия согласны?» «Мы согласны на всё. На условия и на то, что нам придётся для тебя делать. Ведь не просто так ты это предлагаешь». «Правильно мыслишь. эк тебя припёрло. Видно, здорово по пойлу стасковался». Иванов зло сверкнул глазами. «Дело говори! Может, кого отлупить без свидетелей?» «Ну, это было бы слишком просто». «Нет, дело посложнее. Тут нужно проявить творческий талант. Я бы сказал, артистизм». «Да какие мы артисты! Ого! Как раз то, что нужно. Вам и гримироваться не надо, особенно тебе, Иванов. Ты только глянь на себя в зеркало». Рожа такая, что если тебя встретишь в подворотне, то без просьбы часы и деньги отдашь. Тебе и говорить ничего не нужно, просто смотри злобно. Вот как сейчас на меня таращишься, и всё пройдёт как по маслу. Зачем ты вообще работаешь? Шёл бы в бандиты, такой фейс зря пропадает. Хорош издеваться, дело излагай. В общем, тут одного чинодрала городского надо вылечить. Как нас? Наподобие. только средство более серьезное. Я вам дам полбутылки водки. Мужики понимающе переглянулись. Заряженный? Само собой. И ваша задача — выпоить ему эту водку во что бы то ни стало. Хоть силком залейте, хоть в обратный проход. Но я думаю, до этого не дойдет. Возражения будут. Все-таки против воли. Но для того я вас и припрягаю. На ваши недоуменные вопросы отвечу кратко. Жена? есть возможный развод. Ситуация вам знакомая». Иванов и Петров согласно кивнули. Для них в насильном лечении от алкоголизма по желанию родни не было ничего криминального. Ко всему примешивалось некоторое злорадство. Дескать, не только с нами такое бывает, но и коммунисты не застрахованы. Короче, не сделаете, значит еще 11 лет будете поститься. А если будет все в порядке, уже в субботу нажретесь, как свиньи. Согласны? Согласны. Коновалов подробно проинструктировал, когда и что им делать на следующий день. Они обещали все исполнить в точности и по высшему классу. По их мнению, Коновалов был гадом, но слово держал. План операции возник у Родиона днем раньше, когда он случайно увидел на улице Толю-бюрократа, сосредоточенно шагавшего по своим бестолковым делам. Не будь этой встречи, то, скорее всего, вариант шутки был бы другим. В этой истории роль сыграла репутация Толи-бюрократа, а не он сам. Чтобы стало понятнее, нужно немного отвлечься на этого замечательного персонажа. В каждом населенном пункте имеется свой городской сумасшедший, деревенский дурачок, юродивый или, на худой конец, какой-нибудь чудак. толя бюрократ входил в эту категорию. Впрочем, сумасшедшим он не был, так как, к несчастью, сходить ему было не с чего. Родился он здоровым и нормальным ребенком, но, будучи еще малышом, заболел менингитом. От этой коварной болезни многие умирают, а из тех, кто выживает — Многие остаются умственно неполноценными. Эта беда и приключилась с Толей. Внешне он был обычным человеком, болезнь отразилась только на его интеллекте, отняв способность к обучению и образованию. Однако Толя не был идиотом. В быту он был совершенно адекватен и, несмотря на скудный словарный запас, разговаривал довольно сносно. Проживал он в частном доме со своими довольно пожилыми родителями. На их обширном участке стоял еще один дом, где жила с мужем его старшая сестра Валентина, которая и надзирала за всеми. Валентина была намного старше Толи, характер имела суровый и для братика была чуть ли не единственным непререкаемым авторитетом. Поговаривали, что в процессе воспитания она в свое время крепко его поколачивала без свидетелей. Если и так, то метод себя оправдал. Толя ее панически боялся, и любые конфликты немедленно улаживались, стоило ему увидеть Валентину. Кроме нее он почти никого не боялся. Толя чувствовал свою ущербность и с детства пытался каким-то образом приспособиться к окружению, но, увы, его способностей хватало только на внешнее подражание, которое и стало для него смыслом жизни. Стараясь быть как все, Толя раздобыл портфель, наложил туда бумаги и стал добровольно ходить в школу. Учителя его не гнали, а наоборот, как положительный пример для лодырей и оболтусов, сажали в классе с ровесниками. Он старательно копировал учеников. Все писали в тетрадях, и он тоже, правда вместо букв у него выходили какие-то бессмысленные козюбрики. С той поры у него сформировалась тяга к разного рода бумагам. Однажды на перемене Толя залез в портфель Коновалова, а тот, не обращая внимания на статус дурачка, крепко приложил его по шее. С той поры он стал слушаться Родиона и уважать его. Память у Толи была неплохая, но конкретная. Он не умел обобщать. Толя сразу уяснил, что брать бумаги у Коновалова нельзя, но на остальных это не распространялось. С годами в искусстве подражания Толя достиг немалых успехов. Основным объектом его внимания стали чиновники, которых он здорово копировал, особенно председателя административной комиссии Антонова. Случалось, их путали. Подобно Антонову, Толя с папкой в левой руке, слегка сутулись, семенил с деловым выражением на лице, ловко копируя походку. Этот странный выбор объяснялся тем, что Валентина работала в исполкоме И Толина восхищение сестрой распространялась на ее окружение Народ это приметил, и Толя получил кличку «бюрократ» Впрочем, это был не единственный его образ Толя любил кино, куда его пускали бесплатно Но, не понимая сюжета, он обращал внимание на детали И со временем полюбил форму Любую поэтому иногда он стал показываться на улице в армейской или матросской форме, подаренной ему дембелями. Он лихо чеканил шаг и по какому-то своему выбору отдавал честь некоторым встречным прохожим. Толя-бюрократ был безобиднейшим существом, живущим в своем остановившемся детстве. Люди это понимали и относились к нему снисходительно, а чаще всего приветливо. Сценарий его похождений был прост — С папкой в руке он заходил в какой-нибудь магазин и особым инспекторским взглядом начинал осматривать полки с товаром. Продавщицы ласково его приветствовали и угощали чем-нибудь. После этого с чувством исполненного долга он отправлялся еще куда-нибудь. Но излюбленным занятием Толи было посещение разного рода конторы казенных учреждений, кишащих любезными его сердцу чиновниками и бюрократами. Там он мог разжиться вожделенной казенной бумагой, каким-нибудь заполненным или пустым бланком, который бережно укладывал в свою знаменитую красную папку. Что он с ними делал потом, не знал никто. Но со временем выяснилось, что за Толей нужен глаз да глаз. Он по своей простоте мог сотворить такое, что и по злому умыслу не придумаешь. У Толи была интересная способность к проскальзыванию. То есть, несмотря ни на какие кордоны, он мог появиться в любом месте в самое неподходящее время. Так однажды он возник в пустой, по случаю обеденного перерыва, бухгалтерии завода ЖБИ. Взял лежащие на столе подписанные к оплате наряды, сложил их в папку и спокойно ушел. Искали его всей конторой по всей станице. Слава богу, нашли. Попытались эти наряды выкупить, но то ли не понимал в деньгах. а потому отказался от них. В конце концов, выменили на пачку пустых бланков и пять порций мороженого. Точно таким же образом он слямзил у Антонова несколько протоколов об административных нарушениях. К радости нарушителей протоколы не нашлись. А один раз Толя поставил на уши милицию. Было обычное милицейское утро. Дежурка была еще пустая, если не считать маячивших в обезьяннике двух алкашей. Дежурный Федякин отлучился на полминуты в туалет, а когда, облегчившись, вернулся, то на своем месте за столом увидел Толю с его, Федякина, личным ПМ в руках, неосмотрительно оставленным в ящике стола. Толя направил дуло в живот Федякину и сказал «руки вверх». Федякин с ужасом увидел, что предохранитель снят, и, послушно подняв руки, стал у стенки. Один из алкоголиков хохотнул, но, увидев направленное на него дуло, застыл и на всякий случай тоже поднял руки. Работники пребывали на службу, и вскоре возле стены в ряд стояли шесть человек с поднятыми руками, в том числе и сам начальник, майор Перелазов. То ли играл в какого-то героя из фильма. А остальные исходили холодным потом. Они же не знали, чем кончается это кино. Хорошо, если не расстрелом. Но все обошлось. Милиционер, зашедший последним, не успел закрыть дверь и через нее предупредил находящихся на улице сотрудников. Там быстро сообразили, что к чему, и сообщили о происшествии Валентине. Увидев в окно приближающуюся сестру... Толя сразу бросил пистолет и задал дёру. Кроме того, находились бессовестные люди, использовавшие Толины пристрастия для некрасивых розыгрышей. В районе строился комплекс, где работала заезжая бригада из Закавказья. Водители местной автоколонны подвозили стройматериалы, и один из них, по имени Боря, однажды зазвал Толю прокатиться. Толя кататься любил. Прибыв на объект, Толя по своему обыкновению с папкой в руках сделал умное лицо и стал ходить по площадке, осматривая все придирчивым взглядом. Шутник Боря сказал торопевшему бригадиру, что это проверяющий из Ростова. Тот начал обхаживать проверяющего, но Толя на контакт не шел. Тем временем прибыли еще две машины, и Боря объяснил приятелям суть происходящего. Они поддержали игру. Запуганный бригадир обратился к шофёрам и обещал им хороший Магарыч, если они увезут этого жуткого инспектора, который молчит, отказывается от выпивки и не берёт деньги. Мужики легко исполнили эту просьбу, а затем славно погуляли за счёт благодарных шабашников. Другой шутник, оставшийся неизвестным, устроил следующее. Зная Толину любовь к форме, Он подарил ему не новый, но вполне приличный комплект милицейской экипировки, плюс раскрашенную полосатую палку. То ли доводилось раньше видеть работу гаишников, и он, выйдя на трассу, очень убедительно стал копировать их действия. Уверенным взмахом тормозил машины, проверял документы и разрешал ехать дальше. Небольшая группа зевак развлекалась этим зрелищем невдалеке. Правда, местные водители, зная Толю в лицо, игнорировали его и, смеясь, ехали дальше. Однако хватало и иногородних водителей, которые принимали все за чистую монету. Трое из них за это поплатились. Из каких-то своих соображений Толя забрал у них права и вместе с ними исчез. Эти страдальцы, помаявшись в неизвестности, вскоре заявились в районную ГАИ. Тут-то все и открылось. Разъяренные гаишники приехали к Валентине и под ее предводительством нагрянули к Толе с обыском. В куче макулатуры, именуемой Толей документами, было найдено огромное количество портретов и фотографий Брежнева. Когда Толя узнал, что Леонид Ильич Брежнев самый главный чиновник в стране, он стал его горячим поклонником, по-современному фанатом. собирал открытки и вырезки с изображениями кумира, а выступления Брежнева по телевизору слушал стоя. Единственным результатом обыска стала милицейская форма, которую тут же конфисковали, а полосатый жезл и права навсегда сгинули в неведомых Толиных захоронках. При виде красной папки в Толиных руках Родиону и пришла в голову озорная мысль. Крылов ведь тоже пользовался такой же папкой. а если в нужный момент их поменять? Содержимое крепко удивило бы Крылова. Для реализации этой идеи нужно было в первую очередь выманить у Толи саму папку. Коновалов с этим справился легко и без насилия. Он подозвал Толю и поздоровался с ним. Зная о Толиной любви к Брежневу, Он забросил безотказную наживку, сказав, что послезавтра к ним на комбинат приезжает сам коллега Брежнева по партии товарищ Крылов. От этой сенсации Толя забыл, куда шел, и глаза его засветились фанатичным блеском. Тут Родион подбросил то ли идею автографа и растолковал, что это такое. Мол, чем пялится на великого человека впустую, лучше попросить его расписаться на память. Но для этого необходима специальная тетрадь, и новая папка. Толя приуныл, таких вещей ему не покупали, но великодушный Коновалов обещал выручить. Он велел Толе стоять на месте и ждать, а сам прямиком отправился в канцелярский отдел культмага. Приобрел там папку и ученическую тетрадь. Затем по пути зашел в типографию и попросил бракованных бланков или других распечаток. Ему показали на кучу отходов. Вопросов не задавали. потому что в те годы туалетной бумагой еще не торговали. Толя подарком обрадовался, и обмен папками состоялся непринужденно. Небольшая заковыка вышла с четырьмя портретами Леонида Ильича Брежнева, но Родион уговорил Толю разделить их по-честному. На этом конфликт был исчерпан, и они расстались. Коновалов был уверен, что Толя окажется на месте в нужный момент. Его идея упала на вспаханную почву. Толя выучил слово «автограф» и впоследствии, завидев незнакомого мужика в шляпе, старался его получить. Иногда удавалось. А Коновалов, засунув добычу под пиджак, посетил аптеку, где раздобыл растворимого в спирте снотворного. Подготовка к операции была скурпулезной. На следующий день после работы Коновалов зашел к живущему через три дома дяде Коле Сидорчуку, приходившемуся племянником однорукому ветерану. Дядя Коля был схожей комплекции с Крыловым, поэтому Родион выбрал его для контрольного испытания. Уговорить дядю Колю на это было нетрудно, потому что он был закоренелым пьяницей. Родион завел разговор. «Дядя Коля, ты чем-нибудь болеешь? Желудком или еще что?» Дядя Коля был злой от вынужденной трезвости. «Ничего у меня не болит. А чего тебе до моего здоровья? Раньше не интересовался». «Да мало ли, тут такое дело». Прибирался я в своей мастерской и нашёл полбутылки водки. Хотел было выкинуть. Дядю Колю покорёжило от такого кощунства. А потом передумал. Продукт качественный, от времени не портится. Чего зря выбрасывать. Сам я не любитель. но ведь на мне свет клином не сошелся, вот, думаю, наверное, дядя Коля будет не против хлопнуть рюмашку. Но тут у меня сомнения. Какие? Обычные. Вдруг тебе пить нельзя? Вдруг от моего угощения у тебя обострение язвы или чего другого случится? Ивановна меня тогда убьет. А, кстати, где она? По замыслу, жена дяди Коли тоже участвовала в эксперименте. Дядя Коля приплясывал. — В магазин ушла. Это долго. Какой ты зануда, Родион! Нет бы по-простому. Все у тебя с какими-то вывертами. Здоров я как бык, а Ивановне и знать ни к чему. — Ну, тогда пошли в мастерскую. Там удобно. Стакан есть, и огурчик, и топчан имеется отдохнуть, если вырубишься. — Да ты, Родион, с луны упал. С полбутылки-то знаешь, сколько мне надо для отруба. Через полчаса дядя Коля сладко спал на упомянутом топчанчике. Понаблюдав за ним некоторое время, Коновалов пошел звать Ивановну. Та, обнаружив отсутствие мужа, громко ругалась. Родион доложил ей о местонахождении дяди Коли. «Спит в моей мастерской. Устал, видно, здорово на работе. Сморила его как-то внезапно». «Да когда ж он успел нажраться? Я ведь ненадолго отлучилась». И на всех парах Ивановна засеменила в мастерскую Коновалова. Там, унюхав характерный свежий водочный запах, она зашлась в руганье и попыталась разбудить спящего, но тщетно. Родион за этим внимательно наблюдал, поглядывая на часы. Затем успокоил Ивановну, сказав, что дядя Коля никому не мешает, а когда проснется, то придет домой. Результат эксперимента удовлетворил Родиона. Дядя Коля проспал 12 часов. Дядя Коля тоже был удовлетворен, потому что, проснувшись, не испытал обычного похмельного состояния. Впоследствии он долго пытался выведать у Родиона про эту удивительную водку и все просил показать пустую бутылку, чтобы прочитать этикетку. Коновалов не мог помочь ему ничем, так как на самом деле дядя Коля пил самогон. Но это был всем самогоном самогон. Этот эксклюзивный продукт назывался «Курсант», а изготавливал его в небольших количествах высокообразованный народный умелец-самогонщик Василий, живущий неподалеку. Этот коварный напиток вкусом не отличался от хорошей водки, но крепость имел такую, что мог свалить с ног любого быка. Когда на другой день прибыл автобус из Треста, Родион возле проходной наблюдал за двумя пацанами характерного вида, гонявшими консервную банку на пустыре перед воротами. Затем направился в буфет, куда также зашел и водитель автобуса, и попросил две пачки примы. Буфетчица по имени Венера удивилась. «Ты же с фильтром куришь, нашу марку». «Вон сколько народа привалило расценки резать, надо затягивать пояса». Родион взял сигареты и вышел обратно за ворота. Отозвал в сторонку подростков хулиганистого вида и завел с ними разговор. «Скучаете, малолетние вредители? Чё обзываешься? Мы ничего не делаем. Не будем спорить о формулировках, а ничего не делаете временно, пока объект не подвернется. Так вот, могу вам его предоставить. И заметьте, не недаром. Сигарет хотите?» Из всего они поняли последний вопрос — и сразу смекнули, что их нанимают. «А чё надо-то?» У одного из них, Конопатова, в кармане звякнуло, и Коновалов понял, что перед ним тот, кто и требуется. Судя по звуку, в кармане были гаечные ключи и отвертки, что говорило о склонности паренька к технике, вернее, к порче техники. По всей видимости, именно он был кошмаром для всех окрестных владельцев любых машин и механизмов, так как, выбрав момент, снимал и скручивал все попавшиеся под руку детали и агрегаты. Такие забивают гвозди в английские замки и засыпают сахар в бензин. К нему первому Родион и обратился. «Вот ты, к примеру, мог бы выкрутить золотник с колеса этого автобуса за пачку примы? Запросто, хоть два. Прямо сейчас? А что ждать? Вот твои сигареты». Другой подросток, обладатель выпученных глаз и дебильного выражения лица, ревниво спросил «А я?». Коновалов не планировал масштабного вандализма, да и мелкого тоже, но ситуация сама подталкивала к чему-то такому. И он сказал «Да, это несправедливо. Тогда ты тоже сотвори мелкую гадость этому автобусу». «Какую?» «Ну не знаю, выможи сиденье чем-нибудь липким, что ли». Глаза юного вандала засияли. Нечасто взрослые предлагают такое, можно сказать, в первый раз, да еще и закуриво. «Знаю, есть тут одно место, и ведерко есть». Схватив сигареты, он убежал. Родион шел в цех и думал, что они могли бы все это сделать из за одну пачку сигарет, а, возможно, и просто так, из любви к паскудству. По пути он снова зашел в буфет и купил нашу марку». Венера была хороша собой, смазливая, полногрудая девица возрастом от 30 до 40 лет, находящаяся в состоянии постоянного свободного поиска спутника жизни. Коновалов, как бы между прочим, намекнул ей, что водитель автобуса, плотный дядька в шляпе, не женат и имеет родственников за границей. У Венеры хищно заблестели глаза, и стало ясно, что в ближайшее время шоферу Кирюши, Будет не до наблюдения за своей техникой. То, что сотворили с автобусом эти два маленьких гада, удивило даже Родиона. Перебор был сильный, но назад не отыграешь. Впрочем, и это обернулось к лучшему. Задержавшегося водителя Венера пригласила к себе переночевать, и они на самом деле вскоре поженились.